Дмитрий Глуховский. Рассказы о Родине. Все имена героев, организации, компании и государств в этой книге являются вымышленными, и совпадение их с именами и названиями реально существующих людей, организаций и государств случайны. from hell. Михаил Семёнович, проснитесь, там такое! потряс профессора Штейна за плечо ассистент. Профессор закрехтел и повернулся на другой бок. Ничего такого в этой бездарной и бессмысленной экспедиции быть не могло. Ничего, кроме кровожадной мошки, способной, наверное, сожрать за 10 минут целую корову. Ничего, кроме комаров размером с откормленную дворнягу, ничего, кроме пота и водки. Да ещё пыль, грязь и камень. Попёрся на старости лет. Шёл, предложил штейн ассистенту. Михаил Семёнович, тот не сдавался. Михаил Семёнович, бур провалился, и мы что-то нашли. Профессор раскрыл глаза. Сквозь брезент палатки просачивались первые лучи восходящего солнца. У изголовья валялась пачка анальгина и гранёный стакан. Рядом лежала общая тетрадь с его теоретическими выкладками. Когда экспедиция закончится, он сможет мелко нарезать эти клетчатые листочки, заправить их подсолнечным маслом и сожрать. Зря потраченное время. Потому что если Штейн посмеет представить свои теории в Академии наук, там научные оппоненты поместят в него эту тетрадь уже своим способом, ректально. Михаил Семёнович отчаянно протянул ассистент. Люди всю ночь работали. Вас только в последний момент уже стали будить, когда поняли, что нашли, что нашли, наконец очнулся профессор. Мы не знаем, Штейн вскинулся, зябко обнял волосатые плечи, выдохнул: "Ладно, идить там. Я сейчас соберусь". Неужели они нашли то, зачем ехали в эту идиотскую экспедицию? Экспедицию, из-за которой он поругался с женой, из-за которой пошёл на обострение со своим хроническим простатитом и остеохондрозом. А ведь вроде научились мирно сосуществовать. за последние 20 лет, в экспедицию, из-за которой Штейн после мирной кабинетной работы решился снова выбраться в поле. И зачем ему это все было? А за тем, что довольно успешный и довольно признанный доктор-геолога минералогических наук, профессор Михаил Семен Штейн, советский и российский ученый, был совершенно недоволен своим положением. Он шёл в науку, чтобы стать великим, чтобы сделать открытие, которое смогли бы перевернуть мир, а наработал в лучшем случае только на полторы строчки в энциклопедии. И случись ему откинуть копыта эти бессмертные ослы в Академии наук. Ещё придут потоптаться на его могиле, а потом сделают всё возможное, чтобы статью в полторы строчки даже не включали в переиздание. в рожьё. Господи, да что ж там такое? вскрикнула на улице девушка. Бабы Штейн натянул портки, посадил на нос очки, как у кисин джера, напялил на комарник и вткнул непослушные ноги в резиновые сапоги. Век бы он не видал этой полевой романтики. От чего-то, когда с возрастом становится невозможно крутить башкой по сторонам. пропадает и желание её крутить. А вот какой у него замечательный и уютный кабинет. Там тепло и нет клещей, и нет мошки, и сортир в десяти шагах по коридору, и чтобы вскипятить чаю, не надо посылать никого за водой к реке. А тем временем именно в этом кабинете он сделал важнейшее открытие, предположил новое место разлома земной коры. Если он оказался бы прав, всего через 3-4 миллиона лет территория нынешней России окажется разорвана между двумя новыми континентами, а это уже вопрос государственный. Но, конечно, за такую кровомолу первосвященники из академии сразу его распнут, если только он не сумеет предоставить доказательств. Пробы пород, свидетельства процессов, которые идут уже сейчас. пока на больших глубинах. На завтра после своего юбилея праздновал 75. Он всё-таки решился. Скрупулёзно рассчитал, где должно находиться искомое место, договорился со старым другом, который из геологии разведки пошёл в директора горнодобывающего комбината, выбил грант, поссорился с женой, забил полчемодана лекарствами. Проворочался трое суток в поезде, потом протрясся ещё трое на козле по бездорожью, а теперь вот уже полгода торчит в сибирской глуши. И всё тщетно. Профессор, ради бога, взгляните на это. Мамонта кусок, что ли, откопали, или трилобита какого-нибудь? Штейн откинул полог палатки, прошаркал мимо охраны за чистокол, мало ли в таге зверья Я остановился у входа в шахту. Вокруг толпились рабочие и геологи, стоял с двустволкой наперевес сторож. Люди испуганно перешёптывались, тыча пальцами: "Что же там такое?" Штейн протиснулся внутрь круга. В середине лежала, подёргивая огромными кожистыми крыльями, омерзительная тварь. Из размазжённой плоской башки Натекла лужа чёрной крови. Взгляд зелёных глаз с узкими горизонтальными зрачками был неподвижен, но веки опускались и поднимались ещё время от времени, а рёбра вздымались в редких тяжёлых вздохах. Никиту подстрелил, сообщил Штейну ассистент, кивая на алкоголика-сторожа. Я сначала думал бельчока, икнул Никита. Зачем ты вытираешь руки о грязный тельник? То есть, всё, белочка. Профессор подошёл к твари поближе и ткнул её резиновым наконечником своей палки. Откуда оно взялось? спросил он. Из шахты, отозвался кто-то из рабочих. И как же интересно оно попало в шахту. Обернулся на голос Штейн. Оно там было. Шопотм ответил рабочий. Мы его освободили. Исключено, отрезал профессор. На глубине в 3 км это антинаучно. Внезапно бестия вздрогнула и подняла голову. Горизонтальные, словно указы зрачки, совершенно неуместные на отвратительной харе, нацелились на Штейна. Пасть, на акулей манер усеянная острыми клыками, раскрылась И тварь загоготала. Чудовищный, невозможный звук, смесь хохота и басовитого слишком низкого для человеческого горла бараньего бления. От смеявшись, она запрокинула голову и подохла. А ещё через несколько минут, когда солнце окончательно вышло уже из-за сопки, под его прямыми лучами туша вдруг задемилась и сгинула антинаучно глядя на бурую лужицу сквозь запотевшие очки повторил штейн Россия поможет Ирану построить ядерный реактор ползла по экрану новостная строчка диктор что-то шлёпал губами но звук у этих телевизоров был не предусмотрен чёрт знает что происходит покачал головой профессор зачем нам это Ради миллиарда другого, неужели не понимают, что может жахнуть на весь Ближний Восток? Впрочем, спасибо, хоть ненадолго отвлёкся. Потому что сейчас, в минуты вынужденного безделья, пока не позовут на посадку, Михаилу Семёновичу было совсем непросто в одиночку отбиваться от насевших тревожных мыслей. Из проклятого Иркутского аэропорта Шейну летал с некоторым страхом. После обнаружения странного создания над экспедицией словно повис страшный рок. Сторож спился и утонул. Занятые на шахте рабочие после очередной смены сбежали в тайгу и пропали там с концами. Одного из геологов внезапно поразил лунатизм, и во сне он попытался с топором пробраться в профессорскую палатку.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 насупился, напросился к профессору на конфиденциальный разговор и сообщил, что бурить тут не советует. А если уж тейно очень надо, то его люди согласятся только за двойную плату. Профессор сбил цену на 70%. Бригадир сумел таки перебороть суеверие по компромиссной цене, но, возможно, стоило к нему прислушаться. Потом эта история с карлилатой тварью так и не получившая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 ведь инквизиция теперь непременно потребуется. Ничего, просто немного перепрофилируют одну действующую организацию, которая прилично набила руку в охоте на ведьм. Идти недалеко, из одной комнаты, заваленной образцами минералов и завешенной картами, тут же и ДСПшная под орех румынская кровать на двоих, в другую как бы гостиную, потому что там стоит телевизор,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 «А наш-то главное, наш-то куда лезут? Нашим-то это зачем?» «Михал Семенович», — позвал его голос, — «если вы вздумаете куда-нибудь с вашими бумагами идти, мы за вами сразу неотложку отправим». «Не запугайте», — сказал Штейн. «Запугаем», — заверил голос, — «и гудки». «Дедушка», — Алиса притронулась к его колену, — «у тебя все хорошо». Не знаю. Не очень. Штейну не хватало сил даже подняться с кресла у телевизора. У пенсионерки Нины Николаевны камера поехала по просторной трёхкомнатной квартире. Жизнь налажена, но в этом месяце её пенсия будет повышена на 7,3%, и всё станет ещё лучше. Перед объективом предстала румяная и подтянутая старушка, гоняющая чай на милой и уютной кухне.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 а из администрации президента ордена имени награждать за заслуги перед родиной есть ведь и среди геологов счастливые люди только Михаилу Семёновичу в те двери стучаться уже поздно жизнь прошла все выборы сделаны десятилетия назад остаётся бороться отстаивать своё доказывать пусть и нет доказательств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 коматозному академику Сидорову, которого вместе с каталкой в спешке забыли эвакуировать из зала. А потом, диктует вся латинская Америка, будет боливарианский порядок, а мы ему продаём 10 сухогрузов автоматов, вертолёты и чуть не подлодки. Ума не приложу, нашим-то это зачем? Неужели ради денег? Несчастный Сидоров только закатывал глаза. Ничем другим он двигать не мог.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 душу продали после долгой паузы отважился штейн михаил симёнович покачал головой человек ну какую душу газпром ведь компания государственная правительство просто взяло на себя определённое обязательство в основном международного характера ну и некоторые внутриполитические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 Ближайшее метро